Глава 70. Длиннатьн посоветовался с тенями, которых он оставил в темнице вместе с пропавшей женщиной. Затем навестил прикованного к постели Ривона. "Ты идиот! Ты схватил не ту женщину!" Ривон не отреагировал. "Это была Душелов. Она и только она, только как это ей удалось?" Голосом, который был гораздо тише шёпота, Ривон напомнил ему Ты сам послал меня туда, сам же утверждал, что Сенджак втаглился. И к чему это привело? Ты не смог оценить обстановку, чтобы мы не попались в ловушку. Он не спорил, да и не было смысла. Блиннатен никогда не ошибался. Если у него что-то не получалось, виноват всегда оказывался кто-то другой. Блиннатен еле сдержал себя, чтобы не взорваться. Он произнёс ледяным тоном: Ошиблись, не ошиблись. Виновны не виновны. Факт тот, что мы нажили ещё врага. Она не потерпит этого. Это раньше она только играла в игры с сестрой. Теперь же она играть не будет. Ривун улыбнулся. Он и душелов не долюбливали друг друга. Ривун встряпенулся. Она идёт, бледнотень проворчал. Да, в том-то и дело. Она в моих владениях. и ходит именно по ней он мерил комнату шагами она ускользнёт от глаз моих теней и при этом захочет чтобы все остальные были у неё как на ладони значит мне надо искать не её а её шпионов вороны приведут меня к ней а там уж мы с ней померимся силой реву уловил вызывающие нотки в голосе дленнатени похоже он решился на рискованный шаг У самого егона беды отбили всё рвение к подобного рода вещам. Он всю жизнь мечтал о покое и безопасности, потому-то и создал свою империю среди болот. С него было достаточно. В болотах не было ничего, одна что могли бы позариться другие. Однако он поддался соблазну, когда к нему явились посыльные длиннатени. И вот результат. Он едва избежал смерти. Ежив только потому, что Длиннатень пока имел виды на него, но ревну не хотелось опять нарываться на неприятности. С каким удовольствием он вернулся бы сейчас в свои болота, к мангровым деревьям, но пока он будет обдумывать, как бы удрать, он вынужден выказывать интерес к планам Длиннатени. "Ничего опасного", прошептал он. "Абсолютно ничего", соврал Длиннатень. "Надо только узнать, где она". Остальное по стеке